Глава 16 Мейер Бьянка позвонила в семь утра и пожаловалась, что проснулась больной и не хочет рисковать. Вдруг заразит Бейли. Добавила, что приедет, если нужно, но решать мне. Меньше всего мне хотелось, чтобы дочка снова заболела. Просить умирающую подругу, она сама так сказала. Посидеть с Бей тоже язык не поворачивался. Так что тут и решать нечего. Я попросила Бьянку не волноваться и заверила, что у нас с Бэй все будет хорошо. А потом вспомнила о Тобиасе. Сейчас половина второго. Он скоро приедет. Надо позвонить ему и отменить занятия. Подумываю о том, чтобы положить Бэйли в коляску и пойти с ней, куда глаза глядят. Может, в парк? Или на фермерский рынок в центре города? На улице чудесная погода, и прогулка будет нам только на пользу. Звонит телефон, и я из последних сил надеюсь, что горячий питчер сам по каким-то причинам отменит встречу. Это Тобиас. И он уже здесь, за дверью. Доигралась, Крапола. Тобиас. Вылезаю из машины и вижу Мэйр, у входной двери. Ей не по себе, это очевидно. Но я вроде как и предполагал, что так будет. Вытаскиваю из машины одеяло для пикников, которое зачем-то прихватил и показываю ей. На улице так хорошо, хочешь, посидим где-нибудь на травке. Она долго смотрит на меня, потом с тихим смешком говорит. Насчет травки не знаю, но у меня есть небольшой внутренний дворик. Если хочешь, можем позаниматься там. Отличная идея, улыбаюсь я. Губы девушки нервно поддергиваются, когда я проскальзываю мимо нее внутрь. Знаю, она ждет, что я смотрю ее квартирку, но я не буду этого делать. Квартирка маленькая и убогая, но было бы глупо и безжалостно заострять на это внимание. Она показывает мне на стеклянную дверь, и я вздрагиваю, когда открываю ее. Получилось слишком громко. Мои глаза испуганно устремляются к Мэйер. «Не беспокойся, Бейли крепко спит», — говорит она. Дворик крохотный. Деревянное ограждение старое, но высокое. Так что скроет нас от любопытных глаз, и это хорошо. Травки действительно нет. Пятачок выложен бетонными плитками. На нем умещаются два разнокалиберных кресла, придвинутых друг к другу, и круглый столик, на котором стоит немытая кофейная чашка. «Ой!» Мейер протискивается мимо меня, быстро хватает чашку и смахивает со столика пыль. Прости, бормочет она, а когда поднимает глаза, у нее перехватывает дыхание. И я же не дурак, чтобы не заметить этого. Мы можем передвинуть кресло, если ты хочешь, говорит Мейер, начинает подталкивать коленом спинку одного из них, но я останавливаю ее. Оставь, так будет удобнее работать вместе. Она застывает на месте. Надеюсь, думает о фильмах для взрослых с нашим участием. Где-то рядом хлопает дверь, и это выводит ее из ступора. Мэр прочищает горло, выпрямляется и пытается пройти мимо меня в дом так, чтобы не задеть. Напрасная затея. Грудь у нее слишком полная, а пространство здесь слишком маленькое. Остаюсь один. Опускаюсь в кресло и достаю ноутбук. Вскоре рядом со мной плюхается мэр со своим ноутом. Она двигает стол, чтобы нам было удобнее, и открывает в ноуте мое расписание. Вообще-то тебе повезло, что ты пришел на полчаса раньше, говорит она, и мы смотрим друг на друга. Бьянка заболела, и я хотела отменить встречу. Как раз собиралась тебе позвонить. Сузив глаза, я переношу всю массу тела на локти. Но ты все-таки не позвонила. Она кивает и говорит. Если Бэйли проснется, Занятие придется закончить раньше. Ты прогонишь меня? Она хмурится, как будто вопрос сбил ее с толку. А ты бы хотел остаться? В моих планах на сегодня только ты, малышка-репетитор. Я приготовился к тому, что Мэйер смутится и закроется. Нацепит на себя маску зануды. Но этого не происходит. Она сбрасывает тапочки, подгибает ноги под себя и смотрит на мой монитор. Ей требуется всего две минуты, чтобы понять. Вся работа уже сделана. Малышка переводит взгляд на меня, приподняв одну бровь, а я не могу удержаться от смеха. Если честно, я выполнил задание после нашего последнего занятия. У меня была мотивация сосредоточиться на игре и на... Я не договариваю. Даже не думай, что ты легко отделаешься. У тебя тесты на носу, и мы к ним должны подготовиться, строго говорит она. Наигранно вздыхаю и расслабляюсь в кресле. Но она тут же толкает меня локтем. «Давай, красавчик, соберись. Может, в бейсболе ты и профи, но для Нобелевки по анатомии еще далеко». Прячет улыбку и начинает просматривать сделанное мною. Через полчаса подает сигнал приборчик, лежащий на столе рядом с ней. Глаза мэра устремляются на меня, в них нарастает напряжение. И тут я слышу тоненький голосок. «Вероятно, мне пора». Собираюсь встать, но рука девушки поднимается и нерешительно накрывает мою. От ее мягкого прикосновения мне становится горячо. Не задумываясь, поворачиваю запястье, и ее ладонь оказывается в моей. Мне… Она замолкает, сосредоточив взгляд на наших руках. Бейли, наверное, голодная. Когда я просыпаюсь, я тоже бываю голодным. Улыбаюсь. Нужна помощь. Понимаешь, когда я дома бэй отказывается от бутылочки мэр борется с улыбкой и я непроизвольно смотрю на ее грудь на полную грудь в буквальном смысле вот молодец хвалю я мэр смеется напряженность спадает. это займет какое-то время я не тороплюсь глубоко вздохнув она кивает и поднимается на ноги я искренне хочу чтобы мэр было спокойно и комфортно чтобы она могла побыть рядом с малышкой Именно поэтому я и пришел сюда, уж если она отвергла зум, я буду и дальше делать все, что в моих силах. Если нужно, могу приготовить нам что-нибудь, пока ты кормишь, предлагаю я. Ну, в холодильнике у меня пустовато. На щеках мэр появляется легкий румянец, и она отводит взор. Давно не ходила в магазин. пожимаю плечами. значит съезжу домой, Захвачу курицу и банку маминого соуса сальсы Верде. Примечание: Разновидность острого зеленого соуса на основе томатило и зеленого перца чили. У тебя есть микроволновка? Она кивает. Тогда договорились. Я к себе, а ты вытягиваю себя из кресла. Откроешь мне дверь, когда вернусь. Посмотрим, дразнит она, но в ее взгляде вспыхивает восторг. Так не пойдет. Подхожу ближе, и она не сводит с меня глаз. Ты обязательно откроешь. И знаешь, почему? Ну, удиви. Я буду звонить в дверь снова и снова, пока ты не впустишь красавчика Питчера. «Желаю удачи», — шепчет она. Но, боюсь, это не сработает. У меня вырывается смешок, и, протискиваясь в дверной проем, я прижимаюсь к мэр всем телом. Как только я оказываюсь в квартирке, тихие звуки перерастают в оглушительный плач. Мамочка, тебя зовут. Иди покорми дочку, говорю я и ухожу. А я вернусь, чтобы накормить свою малышку. Обязательно. Ровно через 40 минут я стою у ее двери. Собираюсь позвонить, вдруг не пошутила и действительно не откроет. Но тут дверь открывается. Я вижу мэр. вместо привычного мешковатого свитера, на ней легкая кофточка, руки заняты крохой. Ее глаза встречаются с моими, и в них я вижу легкое беспокойство. Она отступает назад, пропуская меня, и кивает головой в сторону кухни, но я не двигаюсь. Задерживаюсь в дверях, ставлю сумки у ног и делаю шаг к ней, осторожно касаясь ее руки, лежащей на спинке девчушки. Малышка начинает вертеться, словно через руку мамы, чувствует моё прикосновение, и на моём лице появляется улыбка, за которой следует тихий смешок. Она шустрая. Звук моего голоса, видимо, пугает кроху она вздрагивает ей удается повернуться и ярко голубые глаза обрамленные длинными ресничками встречаются с моими что случилось маленькая моя нежно спрашивает мэр девочка прячет лицо но затем снова смотрит на меня на этот раз с очаровательной беззубой улыбкой негромко смеюсь а когда слышу смех мэр перевожу взгляд на нее она у тебя очаровашка говорю поднимая сумки с пола Прикусываю нижнюю губу, но все равно не смогу сдержать улыбки. Прямо как ее мама. Мэйр опускает голову, и я отправляюсь на кухню. Вытаскиваю продукты и оглядываюсь через плечо, зная, что девушка стоит в дверях и наблюдает за мной. Любишь острое? Или стоит быть полегче с соусом? Ты что, уже все приготовил? Бэйли тербит мамочкин подбородок. Ага. На лице Мэйр появляется улыбка но она целует дочку в лобик, чтобы спрятать ее. «Я люблю, когда много специй», — сообщает она и уходит в комнату. Из этой девушки все клещами нужно вытаскивать. Зажмуриваю глаза, слегка наклоняя голову. Видимо, еще не время. Накладываю еду в тарелке и выхожу из кухни в гостиную. Раньше я не позволял себе осмотреться, но сейчас делаю это. Комнатка совсем небольшая. В ней умещаются двухместный диван и телевизор. Детской кроватки нет. Значит, малышка спит в другой комнате. На ковре перед диваном манеж. Кажется, эта штука так называется, с игрушками. Очень чисто и уютно. Мэр выжила максимум из того, что у нее есть. «Ты не против поесть в патио?» — спрашивает она. «Действительно, ни здесь, ни на кухне нам не разместиться. И я, к тому же, всегда рад посидеть на воздухе». С удовольствием соглашаюсь и иду уже в знакомый мне дворик. Сажусь в кресло, мэр садится в соседнее. Бэйли она держит на коленях. Несколько минут мы молча едим. Ты все приготовил сам, чтобы дать мне время побыть с ней. Спасибо тебе, — наконец говорит девушка. Опускаю взгляд в тарелку, прячу улыбку, жую курицу. Это правда. Вернувшись домой, я первым делом посмотрел на часы. Прошло всего 10 минут. Как я уехал от нее, мне захотелось потянуть время, чтобы она могла без спешки покормить дочь. Достал все необходимое, подержал курицу в микроволновке, потом упаковался, еще раз посмотрел на часы и отправился обратно со скоростью черепахи, хотя мне хотелось мчаться как на ракете. Подцепив вилкой очередной кусок, Мэр поворачивается ко мне. Ты сказал, что это соус твоей мамы? Я киваю. Она у меня искусный кулинар. Это правда очень вкусно. А ты, твои родители недалеко живут? Смотрю на угасающее солнце. В Сан-Луис-Обиспо. Это в четырех часах езды отсюда. Поступив в универ, я был дома всего пару раз, ну может побольше, но от них я никогда не возвращаюсь с пустыми руками. Как мило. Ну да. По телу проносится волна напряжения, но я справляюсь. А как насчет тебя? Откуда ты? Она смотрит в сторону. Родилась здесь но выросла в небольшом грязном городке в Неваде, таком, где все друг друга знают и откуда никто не может выбраться. Моя тарелка опустела, отодвигаю ее и откидываюсь на спинку кресла. Похоже, у тебя получилось. Лицо ее становится грустным. Она смотрит на Бейли, которая с увлечением кусает свои маленькие пальчики. Это не считается, ведь настоящая жизнь пока не началась. Настоящая жизнь, повторяю я, и наклоняюсь вперед, чтобы привлечь внимание малышки. Глубые глазки встречаются с моими. Ручки поднимаются, как будто она всплескивает ими. Постукиваю кончиками пальцев по пузику крохи и получаю в ответ улыбку. Думаю, она уже началась, малышка-репетитор. Мы с Мэйер смотрим друг на друга. Ее глаза внимательно изучают мое лицо, но затем быстро перемещаются на дочь, и я меняю тему. Бьянка тебе часто помогает? «Да-да», — кивает она, — «ты, наверное, не знаешь, но при университете есть детский центр. Днем я часто оставляю там Бейли, это очень выручает. В центре отличный уход, так что, думаю, мне повезло, но они закрываются в шесть, и вечером Бьянка приходит понянчиться. Без нее было бы совсем плохо». Кроха завозилась, кажется, собираясь заплакать, и мэр начинает нежно поглаживать ее, уложив на плечо. «Значит...» Рядом нет никаких родственников, которые могли бы помочь. Или Рука Майер замирает, тело слегка напрягается, но это быстро проходит. А отец? Есть ли в жизни этой крохи отец? Кто-то еще кто любит ее, как мать, думаю я, глядя на Бейли. У меня есть брат, почти шепотом произносит Майер. Мне требуются определенные усилия, чтобы не нахмуриться. Брат, киваю, поднимая бровь. Теперь понятно, откуда такие познания в бейсболе. Она издает нервный смешок. Да, он играет за университет поменьше. В нескольких часах езды отсюда. Но только для удовольствия. Все его попытки помочь я пресекаю. Не хочу, чтобы он отвлекался от учебы. Хотя он бы убил меня, если бы услышал, что я это говорю. А ты вроде бы говорил, что не единственный ребенок в семье. Теперь уже она меняет тему. Мгновенно мрачнею и смотрю перед собой. Да, у меня тоже есть брат. Думаю, он настоящий мужчина. Что ты под этим подразумеваешь? Пожимаю плечами, машинально хватаюсь за телефон. Но он хорош во всем, что делает. Правильный до мозга костей, не эгоист и не нарцисс. Откинув голову назад, сдавленно вздыхаю. Он из тех, кто из кожи вон лезет, чтобы угодить, но не ради славы, а потому что его совесть настроена на максимум. Вроде того, что ты делаешь для Джо и Фрэнни? Мэйр улыбается, как будто видит меня насквозь. Будто понимает, каково это. Когда ты работаешь над собой, но постоянно получаешь глупые ярлыки, навешанные идиотами. Для других я легкомысленный бабник. Стоп. А не вижу ли я за ее интересом? Ко мне нечто большее. Бейли начинает тереть глаза, и я спрашиваю. Она устала? мэр кивает. Уже время укладывать ее. Сегодня она спала мало, и непонятно, как пройдет ночь. Взгляд Бейли снова встречается с моим и тяжелеет с каждой секундой. Троха не суетится, не плачет, сжимает ручки в кулачок, и что-то внутри меня теплеет. В конце концов ее маленькие пальчики расслабляются, дыхание становится ровным. «Кажется, заснула», — шепчу я. Малышка-репетитор не отвечает. Я поднимаю голову и вижу, что она задумалась о чем-то. Мэр! Она моргает, сосредотачиваясь. «Хм». Бейли спит. Она кивает, осторожно поднимается и говорит. «Сейчас вернусь. Пока ее нет, собираю тарелки, чтобы отнести на кухню. На обратном пути вижу мэр в гостиной. Нужно ноутбук зарядить, да и холодно становится», — говорит она и протягивает руку к обогревателю. Работает еле-еле. Опережая ее, я сажусь на диван. «Ну что же, продолжим?» — бормочет моя наставница потянувшись к ноутбуку, но я мягко перехватываю ее руку. «Подожди». Достаю из сумки книгу, которую позаимствовал У Эчо. Она берет ее с выражением растерянности на лице. «Почитай мне, малышка-репетитор. Где-то я слышал, что переутомляться вредно». Мэйер усмехается и смотрит на обложку. Это роман, причем увлекательный. Думаю, сейчас она пытается решить, как отреагировать. Реагирует она правильно. Удобнее устраивается на диване, А улыбка говорит о предвкушении. Книга выглядит так, будто ее уже не раз читали, говорит она и смотрит на меня. Да, верно, позаимствовал у своего соседа. У него много книг. Мои глаза блуждают по ее профилю. Скажи, когда ты в последний раз читала для удовольствия? Она пожимает плечами. Пожалуйста, почитай мне, малышка репетитор. Она издает смешок, но я сохраняю серьезность. Единственное, чего я сейчас хочу схватить ее за талию и притянуть к себе, почувствовать ее задницу на своих коленях, смотреть в ее глаза, как они станут темнеть, увидеть, как она раскроется, когда верится мне. Но я не могу. По крайней мере, не сейчас. Поэтому повторяю. Почитай мне, малышка-репетитор. Мэр прикусывает нижнюю губу и в следующее мгновение раскрывает книгу. Глава. Первая. Студенческий вестник. Университета АВИКС. Любимые читатели, нам нужна ваша помощь. По слухам, наш горячий питчер кем-то сильно увлекся. Нам нужны неопровержимые доказательства. Найдите их. Надежда только на вас.